Глава тридцать «В любом случае, вам не следовало так шутить, молодой человек!» Строго покачал головой преподаватель и тут же снова обернулся ко мне. «Так вы раскройте нам секрет Щ.И.Т.А?» Он посмотрел на меня так жадно, что становилось ясно, ему ужасно хочется овладеть этим заклинанием. «Простите, я...» «Понятия не имею, как это вышло», — развела руками я, вспомнив наставление Лена. «Это от страха получилось, как только я увидела зеленое облачко и поняла, что меня атакуют вовсе не обездвиживающими чарами. Понимаете, у меня темный дар, и я сама не знаю, на что способна. Боюсь, повторить не получится». Затихшая аудитория, которая жадно ловила каждое мое слово, буквально взорвалась гулом. Они все обсуждали услышанное. Темный дар?» — зачарованно повторил преподаватель. «Да, это большая редкость. Но вы точно не помните, как именно создали щит? Может, попробуйте повторить?» Я призадумалась, сделав вид, что силюсь вспомнить, а потом с сожалением покачала головой. «Простите, нет. Понятия не имею, как у меня это получилось. Когда я сильно волнуюсь, результат всегда непредсказуемый». «Я теперь зеленый! взвизгнул в этот момент Блиссель, глядя на свои руки. Он, наконец, перестал кашлять и, очевидно, пришел в себя в достаточной степени, чтобы в полной мере осознать произошедшее. Однако всем было не до него. Даже некрас в данный момент удивленно таращился на меня. Похоже, новость о темном даре произвела на него впечатление. Пока аудитория гудела, как улей, позеленевший Блиссель с трудом поднялся и шагнул ко мне. — Я убью тебя! — прошипел он, сжимая кулаки. — Погодите, молодой человек! — попытался вмешаться преподаватель. Однако блондин его как будто не слышал. Господин Аблус не стал принимать более решительные меры. Он вдруг задумчиво глянул на меня и отступил в сторону. Я поняла, на что он надеется. Он хотел проверить, повторю ли я заклинание щита или это и в самом деле случайное стечение обстоятельств. Вот блин! Ну и что мне, похотливый цветочек вызвать, что ли? Снова показывать щит очень нежелательно, иначе в случайность точно никто не поверит. Блиссель сделал еще шаг, уже более уверенно. Стало ясно, что он едва себя контролирует. Аудитория притихла, жадно наблюдая за развитием событий. Они тоже надеялись снова увидеть щит или еще какое-то интересное проявление моей силы. Однако именно в этот момент снаружи Прямо за дверью кто-то протяжно завизжал. Сразу после этого там раздались еще вопли. Дверь распахнулась, и оттуда по низу пополз черный дым. Он полз медленно, жутко свиваясь кольцами. При взгляде на него внутри невольно зарождался какой-то первобытный ужас. Правда, я такое уже видела, поэтому общей панике не поддалась ведь этот черный дым показался мне, ну, очень знакомым. Но тут уж отвлекся даже Блиссель. Он обернулся и замер, широко раскрытыми глазами, глядя на ползущую тьму. Наша аудитория тоже наполнилась воплями. Ученики поджимали ноги, словно боялись, что если соприкоснуться с тьмой, то случится что-то непоправимое. Но тут в проходе возник и протянул ко мне руки. «Госпожа, вы в порядке?» истерично завопил он, стоя по колено в тьме. «Вы не пострадали? Тут не видишь, что творится!» В этот момент всем стало ясно, что раз он спокойно там стоит, значит, угрозы нет. «Все наружу!» — хрипло скомандовал преподаватель. «Когда мы всей гурьбой вывалились в коридор, Лен обхватил меня руками и ловко выдернул из толпы. Вовремя. А то в панике там началась такая толкучка, что многих помяли, пока вся группа пыталась протиснуться сквозь дверь. Что здесь случилось? тихонько уточнила я у Лена. Мы с ним с удобством устроились у стеночки и наблюдали за тем, как народ встревоженно спрашивает друг у друга, в чем дело а измятый толпой господин Аблус пытается навести хоть какое-то подобие порядка. — Да ничего, — с ухмылкой отозвался напарник. — Просто откуда-то внезапно поползла тьма. Вот все и напугались. — Откуда-то? Ну-ну, — насмешливо покивала я. — Итак, главное, вовремя. Ответь мне только одно. Как ты вообще узнал, что творится в аудитории, если сам стоял за дверью? «Разве я могу оставить тебя без присмотра?» — скроил умильную рожицу он, но через мгновение его лицо изменилось, и глаза на миг стали нечеловечески жуткими. «Кроме того, это хороший повод лишний раз потрепать кое-кому нервы». Я хотела уточнить, о ком это он, но тут в коридор ворвался ректор, и вопрос отпал сам собой. Лицо мужчины было белым, как бумага. Тьма к тому моменту уже начала рассасываться, но пока ее еще было отчетливо видно. И ректор, как и я, разумеется, отлично помнил, где именно он совсем недавно видел точно такую же тьму, шлейфом ползущую по полу. Все замолчали, с надеждой уставившись на ректора. Они явно ожидали, что уж самый-то главный человек в школе точно должен дать все ответы. Это он, простучал в тишине зубами ректор. Он явно был не в себе. Похоже, план Лена начал работать. В таком состоянии ректор определенно был не способен рассуждать здраво. Он, пискнул кто-то из толпы. О ком вы говорите? Ректор лишь нервно дернул подбородком, резко развернулся и быстрым шагом покинул коридор оставив всех напуганными и страшно заинтригованными. После ухода ректора тьма рассосалась в считанные секунды. Она выполнила свою задачу. Народ, постепенно приходя в себя, начал бурно обсуждать произошедшее и выдвигать одно предположение за другим. — Мне все таки пришлось показать щит, — тихонько сказала но я в общем гуле. — Знаю, ты все сделала правильно. — успокоил он. — Это ректор подложил тебе свинью, когда усадил на первый ряд. Остальные наследники все равно захотели бы тебя проверить на зубок, так или иначе. А так ты сразу показала им, что с тобой лучше не связываться. Это было самое разумное решение. Да и в любом случае скоро все узнали бы о твоем темном даре. Громкая переливчатая трель звонка обозначила окончание пары. Следующая пара у нас была назначена на другом этаже. Лен уже ознакомился с расписанием, поэтому уверенно повел меня в нужную сторону. Остальные ученики постепенно потекли за нами. Возле нужной двери все вновь разбились по группкам. Мы с Леном устроились в сторонке. На меня посматривали с огромным интересом, но подходить не осмеливались. Подошла группа отдаренных с равнодушными надсмотрщиками, которые выглядели так, будто им вообще плевать, что происходит вокруг. Мне вдруг вспомнилось, как несколько минут назад, когда по полу ползла тьма, эти надсмотрщики моментально бросили своих подопечных и первыми выскочили из кабинета. Вся элита, занимавшая вместе со мной первый ряд, остановилась в стороне от общей массы учеников, демонстративно отделив себя от них. Рыжие близнецы о чем то хихикали между собой у стенки под охраной трех мускулистых телохранительниц в свободных шарабарах и безрукавках. А рядом с ними, с высокомерным видом, торчала черноволосая девица в диадеме, позади которой мялся красивый мальчик-слуга. Последними явились Некрас и позеленевший Блиссель. Их сопровождали две девушки-прислужницы в коротких кожаных юбках и топах которые едва прикрывали грудь. Увидев меня, Блиссель, конечно, не смог сдержаться. Он шагнул к нам и в резко воцарившейся тишине прошипел. «Думаешь, тебе это сойдет с рук? Когда об этом узнает отец, ты очень пожалеешь о том, что сделала». «Госпожа, так это вы его заколдовали?» — воскликнул Лен мгновенно перетягивая внимание агрессивно настроенного блондина на себя. «Вы своими руками наложили на него заклинание позеленения? Надо же! Этот господин выглядит так, будто его с малых лет учили магии. А вы ведь новичок!» «Заткнись!» — аж подпрыгнул Блиссель. «Разумеется, я опытный маг. Меня с детства учат!» да если бы я сам не заготовил заклинание она бы ни за что не ага значит это вы сами себя заколдовали выпучил глаза мой напарник ну при чем тут моя госпожа что она такого сделала это нахалка она она посмела защититься и не дала себе обляпать слизью Хихикнув, подсказал один из близнецов. По толпе прошла волна смешков. Блондин внезапно понял, что сам себя подставил, и разозлился. Он потемнел лицом от гнева, топнул ногой, раскрыл рот и внезапно заорал. «Ква! Ква!» Его кожа позеленела еще больше, поры увеличились, и выпустили облако зеленоватого едкого дыма. Все опешили, а сильнее всех он сам. «Заклинание жгучей слизи как раз тем и опасно, что после него остаются осложнения. Я бы очень не рекомендовал тебе поддаваться эмоциям. А еще лучше некоторое время не колдовать. Заклинания будут срабатывать неожиданным образом». Тихо и насмешливо сказал Лен. «В общем, гума не так» чтобы его услышали только Блиссель с Некрасом, Они оба молча уставились на моего напарника. Было видно, что они абсолютно сбиты с толку из-за этой неожиданной перемены. Потом глаза Блиссели расширились. Его словно только что озарило, что он имеет дело вовсе не с простачком. «Что ты сказал?» Требовательно и хрипло произнес он, вновь привлекая всеобщее внимание. Окружающие притихли, пытаясь понять, от чего у склочного блондина так исказилось лицо. Что именно? Громко и удивленно переспросил Лен, изобразив полнейшее недоумение, даже руками развел. Мне вдруг пришло в голову, что таким образом можно довести человека до безумия, заставив его сомневаться в себе. Не притворяйся! «Откуда ты знаешь о том, что это именно заклинание жгучей слизи? И о последствиях?» Голос Блиссели и в самом деле звучал неуверенно. А, «Об этом? Просто предположил. Я как-то слышал, как об этом беседовали два мага. Правда, они упоминали, что такое случается только с самоуверенными недоучками, которые, к тому же, не блещут умом». Лен снова простодушно развел руками. Мол, без обид, за что купил, зато и продаю. Что интересно, растерянный Блиссель вообще никак не отреагировал на оскорбление. Зато его приятель, который, как видно, оказался не таким догадливым, решил покачать права. «Эй, следи за словами!» — угрожающе шагнул к моему напарнику Некрас. Наговорить он не успел, так как его прервал вопль. «Призрак! Там призрак!» Все дружно обернулись на вопль и застыли. По коридору действительно плыл призрак. Выглядел он очень жутко. Долговязый полупрозрачный мертвец с абсолютно белым вытянутым лицом бесшумно скользил в полуметре над полом. В середине его лба зияла дыра размером с пятак. Одет он был в некое подобие балахона, который зловеще развивался, будто бы от ветра. В черных провалах глазниц призрака тлели красные огоньки. Он то ли скалился, то ли улыбался. Рот с двумя рядами акулиих зубов был растянут до ушей, а алый неестественно длинный язык извивался, как у змеи, словно пробовал воздух на вкус. «Нам нечего бояться». — С нами потомственный некромант! — Лестиво пискнул женский голосок. Кажется, это была одна из девчонок, которая перед занятием стояла рядом с этой сладкой парочкой — Блисселем и Некросом. «Точно — Точно! — зашептались ученики, с надеждой косясь в нашу сторону. По лицу Некроса было видно, что он вовсе не обрадовался своей популярности, однако идти на попятны было поздно. «Это всего лишь призрак», — хрипло произнес он, вскидывая руки и создавая над ними зыбкий черный символ. «В старых замках таких всегда полно. Я его в два счета распылю».